По кофе. И все-таки по кофе, Павел Юрьевич. Октябрь сгорел своих костров первее. Во без никотиновой горечь. Становимся не старше, но мертвее. Когда лицо, знакомое до крика двух встретившихся посредине поля, огромного, поющего, как скрипка, становится знакомым вдруг до боли. А боль отнимет силы жить и верить. И дискотеку слепит из балета, Тупую, словно злость лесного вепря, Что вздернет заблудившееся лето, Набивнет света похоти и смерти. Вы знаете все то, что знать не нужно, Как то, куда на самом деле в смете В развалочку пошли любовь и дружба. Подаренная розовая роза Всего лишь через день совсем поникла. Малиновые волосы невроза, свалялись в турмалиновые иглы. И все-таки, и все-таки по кофе, скажите мне, ну что же тут такого? Я боль свою запру в гитарном кофре и, размахнувшись, выброшу Стучкова.